от польско-литовского правительства, поскольку никому из московитов не позволили бы с ней встретиться. Поэтому в августе 1585 года Борис Годунов поручил представителю британско-русской компании Джерому Горсею, который собирался отбыть в Англию, посетить Марию, передать ей приглашение царя Федора и убедить ее согласиться приехать в Москву, для чего будут сделаны все необходимые приготовления. Из Данцига Горсый послал к царю Фёдору и Борису Годунову гонца с необходимой информацией, и некоторое время спустя побег Марии из Риги был организован. Вскоре после ее приезда в Москву, Марию поместили в монастырь недалеко от Троицкой лавры и вынудили постричься в монахине, приняв имя Марфа ее дочь умерла в 1588 году. Таким образом Борис не позволил ей играть какую-либо политическую роль при дворе царя Фёдора или среди бояр. Еще одной тревожащей проблемой для правительства Фёдора являлся вопрос о политическом статусе великого князя тверского Семёна Бекбулатовича. Великое княжество Тверское, восстановленное царем Иваном в 1577 году, было не только исторической аномалией, но и потенциальной угрозой единству Московского царства. При жизни царя Ивана IV семён, хотя официально и был суверенным правителем, фактически являлся зависимым князем, служилым князем, Ивана Четвертого. Эта зависимость, однако, держалась на личной верности Симеона Ивану. В будущем ситуация могла измениться. семён имел сыновей, следовательно, существовала возможность учреждения новой Тверской княжеской династии, которую нельзя было сбрасывать со счетов. Для устранения подобной возможности правительство Федора потребовало, чтобы Симеон официально объявил себя подданным царя Федора, в политических терминах Московья его холопом. Не имея никаких политических амбиций, семён согласился и начал называть себя так в своих посланиях Федору. Смотрите «Акты Московского государства», том 1, номер 50, страница 52-53. Вернадский, Иван Грозный и семён Бекбулатович. Во внутренней политике лидеры правительства Федора должны были решать те же неотложные вопросы, что стояли перед ними как советниками Ивана IV и в предыдущие годы. Государственную казну необходимо было пополнять. Военнослужащих дворянской армии нужно было снабжать поместьями и работниками. Напомним, что еще с начала царствования иван IV московское правительство пыталось получить дополнительные деньги и земли от церквей и монастырей. Церковный собор 1580 года согласился сделать некоторые уступки государству. В июле 1584 года был созван другой церковный собор с целью ограничить церковь расширения церковных и монастырских землевладений и передать некоторые из них в распоряжение царя. Собор подтвердил решения, принятые в 1580 году, и вдобавок аннулировал так называемые «тарханы» — налоговые льготы духовенства. Идя навстречу требованиям военнослужащих дворян, правительство Федора — вынуждена было продолжать принимать меры к обеспечению дворянских поместьей работниками, и поэтому продолжала политику временного ограничения свободы крестьян. Известно, что 1581 86 1590-1692, 1594 и 1596 годы были заповедными, То есть в течение этих лет крестьяне-арендаторы –